Глава шестнадцатая. Разные стороны. «Не жди меня!» – Элли надстегнула ремень безопасности. «Езжай домой, я приеду позже». «Я подожду здесь», – ответил Далей, глядя на охранников на парковке перед входом в жилой корпус резиденции короля. «Это может занять много времени». «Я подожду», – повторил он. «Хорошо», – она вышла из машины. Далее тут же позвонил Мьеру из своей бывшей группы. «Привет, что нового?» «Мы передали запрос в Кольт на установление личности собственника галереи, в которой работал Дебоа», — ответил тот. Ждем ответа. Как установить личность собственника, необходимо будет отправить запрос на предоставление списка компаний, которые зарегистрированы на него, и взять опись принадлежащего ему имущества». Даже если реальный собственник — это Дебуа, доказать, что именно он стоит за подставным именем человека без участия Кольда будет невозможно. «Мы не имеем права допрашивать людей», — напомнил Мьер. «Фреду Бару придется привлечь к делу Кольд». Далее от абсурда ситуации начал накаляться. «Он отказывается», — прошипел в трубку Мьер. «Тогда придется надавить на него по-другому». Страж взглянул на охранников у дверей. «Если хочешь попросить клан Норома созвать экстренное заседание Совета Сообщества, чтобы надавить на Фреда, то на всю процедуру уйдет минимум три дня. И не факт, что Совет проголосует за привлечение Кольда. До пяти часов вечера завтрашнего дня мы либо должны предъявить Дебоа обвинение, либо отпустить его, и пока у нас нет против него никаких улик». «Вы не доказали прямую связь с двумя другими жертвами?» – произнес Далей. «Нет, людей из галереи без Кольда мы допросить не можем». А в кабаре, где работала третья девушка, нам заявили, что никогда не видели, чтобы Дебуа с ней общался. «А что насчет результатов его допроса?» Далей медленно выдохнул. «Он ведь опознал не только первую и третью жертв, но еще и порядковые номера их указал». «А Эйлен тебе не сказала?» — уточнил Мьер. «Что она должна была мне сказать?» «Эйлен добилась аннулирования результатов допроса, проведенного тобой», — произнес Мьер. «Основание — психологическое давление и физическое насилие». «Что?» Далей даже пригнулся к рулю. «Какого хрена? Я избил его после того, как эта сука прокололась!» Эйлин добилась аннулирования всего допроса Далей. «Извини, я думал, что она тебе сказала». «Он специально вывел меня из себя, чтобы этого добиться!» шипел Далей в трубку. «Да знаю я, все это понимают. А что толку?» Далей сжал челюсти. Он старался взять себя в руки. «Что с поисками Терренса Кита? Есть информация?» «Нет, глухо. Контора, в которой он работал, дома жертв не обслуживала, а сам пацан как сквозь землю провалился». «Тогда что у нас есть?» Дали запрокинул голову. «Питер тебе не звонил?» – спросил Мьер. «Нет. На платье четвертой жертвы криминалисты обнаружили несколько чужих волосков. У нас есть ДНК неизвестного Мьера, Дали. И эта ДНК не совпадает с образцами супруга жертвы». «Что ж ты сразу не сказал?» — воскликнул Дали. «Кто еще знает об образце ДНК?» Нормам пока не сообщали, но Эйлин уже в курсе. «Я тебя понял», — заулыбался Дали. «Но есть проблема». «Какая?» Дебоа подписал отказ от сдачи образцов своего ДНК. «Сука!» — прошептал Дали. «Изъять образцы без его добровольного согласия мы не сможем. Таков закон. А без образцов предъявить обвинение...» «Нам нужна помощь Кольда для допроса людей. Если не найдем новых связей, против Дебуа у нас ничего не будет. И тогда завтра эта паскуда выйдет на свободу». «А как же его угрозы?» — спросил Дали. «Это не повод продлить задержание?» Фредди сказал, что без нового тела не будет и нового дела против Дебуа. «Ему нужна пятая жертва, чтобы связать с ней угрозы». Дали посмотрел в окно. «А Дебуа непрост. Допрос аннулировал, все связи с двумя жертвами из четырех косвенные». «Образцы ДНК сдавать отказался. Мы знаем, что он причастен к этому делу. Но не можем ничего доказать», — ответил миер. «Ладно, я тебя понял. Спасибо за информацию. Надеюсь, ты скоро к нам вернешься. «Я тоже на это надеюсь». Дали отключил вызов и снова взглянул на охранников. Эйлен сообщили, что его величество находится в библиотеке резиденции. Там она его и застала. Отец раскинулся в удобном кресле у окна и читал какую-то книгу. Эйлин, не говоря ни слова, подошла к нему и взглянула на обложку. Андерсен, папа!» — Эйлин уселась в кресло напротив. «На сказки потянула». «Там есть твоя любимая». Отец закрыл книгу и отложил ее в сторону. «Новое платье короля. Не думаю, что Дебуа на самом деле об этом знал». «Зато он знал, что все его беседы с адвокатом записываются, и информация доходит даже до тебя». Эйлин разулась и размяла ноющие стопы. «Это правда», — Фиери внимательно смотрел на дочь. «Что именно?» — не поднимая головы, спросила она. «У меня не может быть детей, и вы с Райлихом не мои дети». «Не твои?» — Эйлин вперила в него негодующий взгляд. «Что ж ты тогда растил нас, как своих? За честное имя моей матери переживал?» Она наклонилась вперед. «Или за свое имя трясся?» «А ты бы хотела, чтобы я от вас отказался?» — напрямую спросил король. — Не знаю, — она пожала плечами. — Тяжело выбрать между приютом и ненавистью приемного отца. И там не сахар, и здесь непросто. — Во мне нет ненависти, — Фиери отвел взгляд. — Ты моя дочь, и я люблю тебя. — Особенной любовью, — уточнила Эллен, с криками, побоями и вечным стремлением превратить мою жизнь в ад. — Не смей так говорить, — он выпрямился в кресле. «Лучшие няньки, лучшие воспитатели, лучшие преподаватели, лучшая еда, лучшие наряды, жизнь в роскоши!» Он обвел рукой помещение, указывая на богатое убранство библиотеки. «Титул, в конце концов! Ты ничего не добивалась сама! Никогда!» — рявкнул он. «Адвокатом стало, как твой брат? Почему не врачом, не инженером, не искусствоведом? Потому что протаренной дорогой за отцом и братом было легче идти?» «Конечно, ведь брат даже после обучения тебя под свое крыло взял, и не нужно напрягаться». Фиерив скинул руки. Все подали, нарезали и в рот положили. Жуй, не подавись». «Проницательно», — с неким уважением закивала Эллен. «Только университет я без твоей помощи закончила, и в фирме Райлиха на хорошем счету не благодаря тебе». «Ну не все же другим за тебя делать», — Возмущенно заявил он. «Самой тоже усилия иногда нужно прилагать». «Но этому ты, кажется, уже научилась». Фиери натянуто улыбнулся. «Нужно было год подалию вздыхать, чтобы потом, когда я тебе его на блюдце преподнёс, ты нос воротить начала. Не хочешь, не надо. Свобода? Бери, пользуйся. И что сделала ты?» Король улыбнулся. «Совратила бывшего жениха. Браво, Элен. Все, как я и думал. Плевать, что он красив, плевать, что образован, умен, даже что сам в тебя влюблён». Дальше собственного носа ни черта не видела. «Папа навязал!» Фиери скривился. «Надо было папе спасибо сказать, а не жертву из себя корчить. Далее ты мне на блюдечке преподнес. Эйлин пришла в ярость. «Что ж ты тогда шантажировал его, раз за мое счастье так тревожился?» «А ты бы хотела всю жизнь гадать!» Засмеялся Фиери. «Любит он тебя на самом деле? Или притворяется, как притворялась со мной твоя мать?» «Не впутывай сюда маму!» — прошипела Эйлин. «Я бы никогда не позволил тебе пройти через то, через что прошел сам!» Серьезным тоном произнес отец. «Я объяснил Далию, что будет, если он руки распустит, и посмотрел, что с этим будешь делать ты. Сможешь штурмом взять? Значит, он готов к твоим ногам все положить. Не сможешь? Значит, не настолько сильно любит, чтобы свое будущее на кон поставить. А что сделала ты?» Фиери осуждающе головой покачал. «Ты ничего не сделала! Ничего! Скажи спасибо, что твой умный папа, которого ты так сильно ненавидишь, нужные меры принял!» «И надо же!» — усмехнулся он. «Сработало! Поздравляю, дочка!» Фиери ей похлопал. Достойно вам Ера «Когда забеременеешь, сообщи, нужно будет дату свадьбы объявить!» Элли напустила плечи и откинулась на спинку стула. «Почему я тебе не верю?» спросила она. «Потому что жизни не видела», — ответил отец. «Не знаешь, сколько вокруг тебя желающих места под солнцем занять». «А может, дело в том, что раньше ты Свенов боялся?» Элин вопросительно изогнула бровь. Тряся за свои секреты, которые Дали мог знать». Элин улыбнулась. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Вот ты и привязал Далия ко мне. Только с оговорками, чтобы посмотреть, что будет дальше». Она пристально смотрела на отца. А дальше ничего не было. Так зачем тебе теперь, Свены? Одна инвалидом стала, а другой внезапно ушел из охраны и в следователи подался. «Ты Фреда Баро руководителем службы сделал?» Эйлин поморщилась. «По мне так спорное решение, но тебе виднее, папа?» Она указала на отца рукой. «Будь Дали на его месте, черта с два ты бы детали моей беседы с Дебуа узнал. Для этого мой жених слишком правильный, не так ли? Слишком неконтролируемый, раз даже руку твою смог остановить». Дали не стал руководителем службы стражей по одной простой причине. Фиерид тяжело вздохнул. Он не политик. Тильда была другой, изворотливая, проныра. Все делала тихо и так, чтобы никто не подкопался. Ее никто за руку не поймал, потому все, с кем она дела вела, были повязаны с ней другими секретами. Стальная хватка. Отец сжал пальцы в кулак. Есть у Тильды, но не у Дали. Емкий ответ. Кивнула Эйлин. Вернемся к тому, зачем я пришла. Мне нужна родословная книга Дебуа, которая находится у тебя. Отдай мне ее, пожалуйста, выдавила из себя Эллин. У меня ее нет, пожал плечами отец. Хватит врать! прошипела она. Я знаю, что она у тебя. Вот скажи мне, дочка. Отец наклонился вперед и перешел на заговорщический шепот: Ты стала бы хранить книгу, которая могла бы лишить тебя короны. Что ты с ней сделал? упавшим голосом произнесла Эйлин. «Сжёг!» — отец отвернулся. «Уничтожение книги не решило бы всех проблем», — ответила Эйлин. «Ты же знаешь, что есть метрики, копии которых хранятся в фонде сообщества, а оригиналы относятся к культурным ценностям людей. Ты можешь уничтожить то, что принадлежит сообществу, но до ценностей людей тебе не дотянуться. Кольт не позволит. Так зачем сжигать книгу?» «Считай это импульсивным поступком», — сам себе улыбнулся Фиере. Тогда стоило бы сжечь и картины из коллекции Дебуа, — заметила Эйлин. «Их черед еще настанет», — пообещал отец. «Как когда-то настало время избавиться от Роджера Дебуа?» «Не смей обвинять меня в смерти Роджера Дебуа!» Отец внезапно перешел на крик. «Я не виноват в том, что он открыл огонь по стражу!» «А ты уверен, что Роджер Дебуа убил свою жену?» — спокойно произнесла Эйлин. «Или жена убила себя сама морфином, который ей привезла подруга?» «Свен-старший убил Роджера де Буа при задержании? Или он убил его потому, что ты приказал?» «Я никогда не отдавал таких приказов», — более спокойным тоном произнес король. «Никогда». «Пусть так», — согласилась Эйлин. «Но как удачно Свен-старший застрелил Роджера де Буа, не правда ли?» «Между нашей семьей и семьей де Буа была заключена сделка. Они не претендовали на трон» а мы способствовали продвижению их бизнеса на торговых площадках людей. Так зачем мне было избавляться от Роджера, если нас все устраивало так же, как и наших отцов?» Фиери сжал пальцами подлокотники. «Ну...» — протянула Эйлен. «А вдруг Роджер Дебуа внезапно передумал? Насколько я понимаю, вся сделка носила устный характер. Дебуа никогда не подписывали отказ от права наследования трона». «Тогда почему я не убил его сына?» Андреа де Буа ведь тоже был претендентом на трон. «Не знаю», — Эйлин прижала пальцы к виску, размышляя над этим. «Возможно, ты заключил с сыном новую сделку. Он не претендует на корону, а ты не претендуешь на его голову». «Эйлин, к несчастьям, произошедшим с этой семьей, я никакого отношения не имею», — вкратчиво произнёс Фиери. И после изгнания Андрея я выкупил их ценности, чтобы сохранить наследие Дебуа, с которыми у нас есть общие предки. Значит, добровольно книгу ты мне не отдашь. Эйли напустила руку и убрала Саринку с юбки. У меня ее нет, повторил Фиери. Я ведь ее найду, пообещала она. Можешь в этом не сомневаться. Никогда не замечал в тебе такого упрямства. Мне открыть перед тобой все сейфы и показать содержимое. «О, нет!» — Эйлин покачала головой. «Идею с сейфом я уже отмела. Проблема в том, папа, что Андреа Дебуа затеял какую-то игру, в ходе которой можешь пострадать и ты. Мог ли ты быть причастен к смерти его отца?» «Да». «Может ли так думать Андреа Дебуа?» «Да». «Может ли он хотеть отомстить именно тебе?» «Да». «Дебуа был настолько уверен, что ты не отдашь мне книгу, что сразу отправил меня в библиотеку искать метрики». «И знаешь, я думаю, что Дебуа уверен, что ты уже избавился от книги». Эйлен улыбнулась и кивнула. Поэтому он обратился к первоисточнику, то есть к метрикам. «И вот будет сюрприз, если окажется, что книга все еще у тебя, что она даже не в сейфе лежит, а стоит на полке в библиотеке на самом видном месте. И ты не уничтожил ее и не спрятал, потому что не посчитал ее какой-то угрозой, когда она оказалась в твоих руках». Эли набернулась и пробежала взглядом по многочисленным полкам в огромном помещении. В то время Андрея де Буа уже изгнали из сообщества. Она снова повернулась к отцу. А значит, он лишился права на корону, исходя из того, что совершил серьезное преступление и был осужден. Фамильная культурная ценность — вот чем была эта книга. И даже узнай все вокруг, что род де Буа мог претендовать на трон, последний наследник их ветви уже был изгнан. Ты забыла о Терренсе Ките, произнес Фиере, демонстрируя осведомленность. Семь месяцев назад парень узнал, кто его отец, и тест ДНК подтвердил родственную связь с Дебуа. Тест ДНК! задумчиво повторила Эйлин. как только мне донесли, что есть новый наследник, я избавился от книги. Значит, о родословной книге и ее содержании точно знают три Мьера из ныне живущих: Андреа Дебуа ты и я, а то, что знают трое, уже тайной не является. Эйлин прищурилась. Спроси себя, папа, почему интересы Теренсакита так Риана стал защищать Брайан Югала? Хотел куш побольше урвать, или цели были другими? Если бы Югалам был известен этот секрет, о нем знали бы уже все вокруг. Фиере встал и подошел к Эйлин со спины. Брайан хотел деньги с парня стрясти, а парень взял да сбежал. И правильно сделал, учитывая ситуацию. Я представляю интересы этого парня, произнесла Эйлин, оборачиваясь к отцу. Знаю. Фиери опустил ладони на плечи дочери. Мне доложили обо всем в тот же день. Как думаешь, завтра Дебуа откажется от твоих услуг адвоката или попросит тебя выполнить очередное задание, например, начать готовить дело о передаче короны законному наследнику? Я не знаю, честно ответила она. Но если попросят, то сильно ошибётся. У меня появится право для самоотвода, потому что напрямую будут затронуты мои личные интересы. Вспомнила наконец, что ты еще и принцесса. Король сжал пальцы на плечах Эйлин. Да, если потеряешь корону, ты своего статуса лишусь и я. И Райлих, добавил Фиери. Могу я дать тебе совет? спросила Эйлин. Я весь внимание. Если все покатится по наклонной, попроси Райлиха представлять твои интересы. Свои интересы, Эйлин, я буду представлять сам. Фиери отошел в сторону и остановился у окна. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Я ни в коем разе не преуменьшаю твоих заслуг, но когда ты в последний раз был в суде? Это не важно. Я пока еще в состоянии позаботиться о себе сам, а тебе пора идти. Он взглянул на дверь. Я не покину эту библиотеку, пока не найдут то, что ищу, заявила Эйлин. Я ее сжег покачал головой отец. «Позволь мне самой в этом убедиться». Дочь поправила юбку и пошла к одному из стеллажей с книгами. Она начала просматривать корешки всех книг, медленно перемещаясь от одного ряда к другому. В дверь библиотеки постучали, и Фиере разрешил войти. Управляющий кивнул королю и поклонился принцессе. «Ваше Величество, мистер Далисвен Свен просит вашей немедленной аудиенции». Эйлин замерла в полусогнутом положении, а Фиери удивленно вскинул брови. «Цель визита, он сообщил?» «Нет, Ваше Величество, но мистер Свен настаивает, что дело не терпит отлагательств». «Очень интересно», — король кивнул. «Что ж, проводи сюда мистера Свена. Я приму его здесь». «Как прикажете, Ваше Величество?» — управляющий вышел. «С чего вдруг Дали хочет поговорить со мной лично?» Фиери обратился к Эйлин. «Намерен руки твоей попросить? Ну так это против правил. Только члены королевской семьи вправе решать, кому предлагать свою руку». Дали знает правила», — разозлилась Эйлин. «И если решил лично прийти, значит, дело действительно архиважное». Спустя пять минут в дверь снова постучали, и после полученного разрешения управляющий пригласил Дали войти. «Благодарю», — кивнул ему страж и тут же поклонился королю. Подождал, пока управляющий скроется с глаз долой, и только после этого подошел к Фиере. Эйлин продолжала искать родословную книгу, стараясь не слишком часто оглядываться на далее. Что за острая необходимость беседовать со мной лично? спросил Фиере. Простите, но я бы хотел переговорить с вами с глазу на глаз. Далее перевел взгляд на Эйлин, стоящую в полусогнутом положении у одного из книжных стеллажей. Ты шутишь? заявила она и разогнулась. «Простите, ваше высочество». Дали смиренно склонил голову. «Но это так». «Ты насчёт Дебуа пришел что-то спрашивать?» Эйлин подошла к Далию и надменно вскинула подбородок. «Я права?» «Ваше высочество, я прошу у короля личной аудиенции». Дали не поднимал головы. «Хорошо». Эйлин перевела взгляд на отца. «Я подожду за дверью». «Главное, чтобы ты не подслушивала», — заметил король. «Разговор тет-а-тет -тет предполагает отсутствие посторонних ушей». «Мне известно значение этого слова», — принцесса обулась и покинула библиотеку. «Так в чём дело?» — спросил Фиерик, как только за Заэллен закрылась дверь. «Я пришел просить вас дать разрешение на привлечение к расследованию убийств Мьерок Кольда». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Фиерик. «Во-первых, Фред Баро сам лучше знает, что и у кого просить». А во-вторых, Кольт только и ждет, чтобы сунуть нос в наши дела. Нет-нет, такой привилегии без острой необходимости они не получат». «У нас острая необходимость», — сообщил Далей. «Откуда тебе знать?» — спросил Фиери. «Ты отстранен от службы и в этом расследовании больше не участвуешь, а я склонен больше доверять мнению Фреда Баро. «Нет», — Далей покачал головой, — «вы просто не хотите привлекать Кольт». «Если вы этого не сделаете, завтра Дебуа выйдет на свободу и испарится, а Мьерки продолжат погибать. Чтобы найти доказательства, стражам необходимо получить доступ к данным людей. Нужно официально искать среди них свидетелей. Без Кольда у них нет полномочий беседовать с людьми, а без официальных бесед они ничего не смогут доказать». «Ну так скажи спасибо себе», — повысил тон король. «Если бы ты смог удержать себя в руках, не говоря уже о том, чтобы удержать себя в штанах, то не избил бы Дебуа во время допроса, а Эллин тогда не смогла бы все аннулировать. «Я, конечно, виноват», — голос далее стал похож на лязг металла, «но упустить из-за этого Дебуа будет непростительной ошибкой для всех мьеров. Если служба стражей не может доказать причастность Дебуа к убийствам мьерок», Фиерин надменно усмехнулся, «то из этого можно сделать два вывода. Либо стражи плохо работают, либо реальных доказательств нет». «Он виновен». Далей старался сдержать гнев, рвущийся наружу. «Как минимум в соучастии, а как максимум в самих убийствах». «Для обвинения это пустые слова, не подкрепленные ничем, кроме ненависти, с которой ты их произносишь». «Я прошу вас дать стражам шанс все доказать». Дебоа жил среди людей и прекрасно себя чувствовал в изгнании. Продолжал настаивать Далей. «Знаете, о чем это говорит?» «О том, что он был готов ко всему?» Фиери улыбнулся. «Мудро, особенно для состоятельного Мьера с сомнительной репутацией». «Чего вы боитесь?» — напрямую спросил Дали. «Мне кажется, что ты забываешься, мой мальчик», — высокомерным тоном произнес Фиери. Повисло молчание. Очевидно, король ждал извинений, но Дали извиняться не собирался. «Веришь, что Кольт решит все проблемы?» Фиери сделал несколько шагов навстречу и остановился в полуметре от «Дали». Это стая крыс, которая загрызет тебя и обгладает кости. Ты мьер, а они люди, точнее, они не все люди, а только те из них, что знают больше других, и пользуются этим. Если вы не хотите помочь, я обращусь к тем, кто может привлечь кольт без вашего на то согласия, ответил Дали. Ты не тому угрожаешь, щенок! прошипел Фиере. «Если побежишь вилять хвостом перед нормами, чтобы они созвали совет сообщества для привлечения Кольда, я выдам дочь замуж!» Фиери помахал рукой в воздухе. «За кого-нибудь, кто будет следовать моим приказам без лишних вопросов? А если думаешь, что, заделав Эйлин ребенка, сможешь и кольцо ей на палец надеть? Поспешу тебя огорчить. Пока ты будешь прозябать в какой-нибудь деревне, в которую я тебя сошлю...» Кто-то другой будет растить твоего ребенка, как своего собственного. Благо претендентов на роль хорошего отца вокруг много, и им будет наплевать, что жену до свадьбы обрюхатил кто-то другой. Дверь в библиотеку распахнулась, и в нее вошла Эйлин. Тогда я лишу тебя короны, произнесла она и подошла к Далию, взяла его за руку и крепко сжала пальцы. А потом соберу вещи и поеду следом за ним в деревню, добавила она. Думаешь, не смогу Фиерик, к которому она обращалась, молчал. «Хватит угрожать и шантажировать!» Понизив тон, произнесла Эйлин. «Ты больше не в том положении, чтобы диктовать условия. Так что либо выполни просьбу моего жениха, либо попроси далее подождать меня в машине у резиденции». Фиери склонил голову набок, внимательно глядя на дочь. «Голос прорезался!» Задал вопрос он. «Да», — кивнула она. «Подслушивать нехорошо, дорогая моя». Фиери улыбнулся. «Грязно играть у тебя научилась!» Эллен практически скалилась, демонстрируя белоснежные зубы. «Как же с вами со всеми тяжело!» Король подошел к креслу и весьма неуклюже плюхнулся в него. «Нельзя привлекать к расследованию кольт!» Выдал он. «Нельзя и точка!» «Тогда объясните, почему этого делать нельзя?» спросил Дали. «Присядь!» Король указал на кресло напротив себя. Эйлин продолжала удерживать Даллия за руку. «Да не съем я его!» — воскликнул Фиери. «Иди ищи книгу дальше!» Эйлин отпустила ладонь Даллия и вернулась к книжным стеллажам. Дали молча присел в кресло напротив короля. «Знаешь, у кого есть мощности, чтобы прослушивать твой телефон и записывать видео с его камер?» — спросил Фиери. «У Кольда?» — предположил Дали. «Именно. Откуда Дебуа знал, чем вы с Эйлин в машине занимались?» Нет гарантий, что об этом ему сообщил кто-то из Кольда, покачал головой страж. Да в состоянии нанять какого-нибудь хакера, который сделал всю работу по слежке за нами. Рискну предположить, что это был тот же хакер, который сразу же доложил обо всем мне, ответил Фиери. А кто дал Кольду разрешение отслеживать меня через телефон? Далее наклонился вперед. Они не спрашивают разрешения, ответил Фиери но могут сливать внезапно полученную полезную информацию за отдельную плату. Главное — быть в хороших отношениях с людьми, которые работают в нужном отделе. Понимаешь, о чем я? Либо Дебуа, как и вы, в хороших отношениях с кем-то из Кольда, либо Дебуа сам работает на Кольд, и у него есть доступ к этой информации. Сделал вывод Дали. «А теперь скажи мне, зачем Кольду было следить за тобой через твой телефон?» Дали смотрел на короля. А король смотрел на Даллия. «Я старший страж», — ответил Дали. «За мной полезно приглядывать». «Или...» — Фиери вопросительно изогнул бровь. «Или у них рыло настолько в пуху, что они обделались». Фиери развеселила столь прямолинейное замечание Даллия. «Кольт уже принимает участие в этом деле», — король широко улыбнулся. «Если бы они захотели слить компромат на Дебуа, они бы это уже давно сделали». Значит, либо у них нет на него компромата, либо Кольт стережет зад этого подонка. Я вас понял, кивнул Дали. Если на этом все, тогда можешь идти. Махнул рукой Фиери. Конечно. Дали встал и поклонился. Ваше величество. И Эйлин забирай с собой. Я остаюсь, заявила она. Дали, не жди меня, я здесь на всю ночь. Вот упрямая девчонка, пробурчал Фиери. Сказал же нет у меня этой книги. Вы ее кому-то отдали? – спросил Дали. Фиери засмеялся. «Да Дожжок я ее, жжок. Как только Теренс Скит получил результат теста ДНК на установление степени родства, я ее сжёг!» Тест ДНК, – повторил Дали. Нет, произнесла Элин где-то вдалеке и вышла к нему. «Где Теренс Кит взял образцы ДНК своего папаши для установления отцовства?» — спросил ее Далей. «Я не могу ответить на этот вопрос», — произнесла она. «Ты собиралась скрыть, что у сообщества уже есть в наличии образцы ДНК Андрея Дебуа. «Дело о пропаже Терренса Кита вел ты», — Эйлин в негодовании указала на него рукой. «И это твои стражи запросили копии всех документов по его делу у меня и клана Югалы. Я не виновата в том, что ты опять облажался, правда?» Дали усмехнулся и закивал. Опять оказался дерьмовым стражем. Дали. Эйлин уронила руку. Ты хорошо выполняешь свою работу. Он отвернулся и пошел к выходу. Дали. В отчаянии позвала его Эйлин. Он обернулся, дважды поклонился. До свидания, ваше величество, ваше высочество. Вышел и запер за собой дверь. Эйлин осталась стоять посреди зала библиотеки. Ты можешь за ним побежать подсказал отец. «А можешь остаться и продолжить поиски сгоревшей книги?» «Чёрт!» Элин топнула ногой. «Я бы на его месте тоже разозлился!» Продолжал издеваться отец. «Ты специально это сделал!» Она уставилась на отца. «Увидел мою реакцию, когда упомянул про это тестирование и понял, что все о нем забыли!» «Хорошо, что не я адвокат Дебуа!» засмеялся отец. «Дай-ка я Фреда наберу!» Он достал телефон. «Ты действительно сжег книгу?» — с надеждой спросила Эйлин. «Не знаю. Проверь». Отец прижал телефон к уху. Эйлин смотрела на дверь, за которой несколько минут назад скрылся Далей. Она чувствовала себя виноватой, хотя озвучила чистую правду. Далей и его группа облажались. Снова. Но не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Пока отец сообщал важную информацию о наличии образцов ДНК Андрея Дебуа, Эйлен медленно вернулась к одному из стеллажей с книгами.